«У меня нет матери!» Раздирающим воплем пронеслись звуки молодого голоса. «Я не дам себя сечь! Я выйду выйду отсюда! Я не раба! Я не крепостная вам досталась!» «Господи, просвети ее душу!» Тихо промолвил сухой голос. «Не крепостная, не раба, но взятая мною на воспитание дочь, заблудшаяся овца!» «Послушай!» «Пустите, пустите меня! Успокойся! Лучше убейте! Лучше убейте меня сразу! Я не хочу жить! Слышите, не хочу жить! Господи, обрати на нее взор твой! Молись ему! Не хочу! Не хочу молиться! Что мне молиться?» В классной комнате зазвучали истерические рыдания. Это были такие звуки, от которых могло задрожать самое черствое сердце. Плач, плач, бедное дитя, слышался там глухой шепот графини. Благодарю тебя, Господи, благодарю. Сподобил, сподобил. Катерина Александровна не вынесла до конца этой сцены. Она без слез, без звука, тяжело зашаталась. Около ее талии обвелась чья-то рука. — Пойдемте, — тихо произнесла Анна Васильевна, поддерживая молодую девушку. Они пошли наполовину Зориной. — Выпейте воды, — говорила старуха, и дрожащей рукой поднесла Прилежаевой стакан. Лицо старухи было смочено слезами. Она добродушно стояла около Прилежаевой, успокаивала ее. Наконец молодая девушка как будто пришла в себя и горько заплакала. — Ведь это... хуже пытки. Это невыносимо. От этого можно с ума сойти, — шептала она, рыдая. — Нет, я пойду туда. Я покончу эту пытку. Вдруг поднялась она с места. — Полноте, полноте. Пройдите в мою спальню, прилягте. Я крепче вас. — Я пройду к ним, — проговорила Анна Васильевна таким мягким, таким ласковым голосом, что Катерина Александровна Покорилась ей, как ребенок. Анна Васильевна провела ее в свою спальню и направилась к классной комнате, отирая на ходу слезы. Она решительно отворила дверь в классную комнату и востолбенение остановилась на пороге. В углу лежала без чувств Скворцова, а перед образом на коленях вслух молилась Дарья Федоровна. Анна Васильевна... поспешила спрыснуть водой и привести в чувство девушку. Заслышав шум, графиня тяжело поднялась с колен и обратилась к Анне Васильевне. — Ничего, ничего, это просто обморок. Какое черствое сердце, какая закостенелость души. Господи, просвети ее. Евангелие ей дайте. Я еще зайду на днях. Надо спасти ее. До свидания. Графиня вся пожелтевшая, утомленная пошла из классной комнаты, с трудом перебирая ногами и согнувшись еще более чем обыкновенно. Анна Васильевна не обратила никакого внимания на графиню, словно забыла, что эта женщина хозяйка приюта. В старухе пробудились все добрые человеческие чувства. Ее мысль была устремлена только на то, как бы привести в чувство успокоить бедную девочку и облегчить ее участь. И то сказать, Анна Васильевна не была каким-нибудь безгрешным существом. Она просто была отставной полковой маркетанкой. Маркетанка – торговка пищевыми продуктами и предметами солдатского обихода, повсюду сопровождающая воинскую часть». Скворцова не скоро пришла в себя. При помощи возвратившихся из церкви девочек Анна Васильевна перенесла Скворцову в свои комнаты, уложила ее на диван и оставила на время одну. В своей спальне она застала расхаживавшую взад и вперед Катерину Александровну. Ну, кажется, успокоилась немного? Спросила ласково Зорина. А то уж я думала, что у меня совсем лазарет будет. Вот денек-то выдался. Ее непременно надо спасти, проговорила Катерина Александровна, как бы не слыша слов Анны Васильевны. Я поеду к княгине. Ничего не выйдет. Как ничего? Я настаю. Я скорее место лишусь, а ее спасу, тревожно говорила Прилежаева. Дай Бог, чтобы удалось, вздохнула Анна Васильевна. Но прежде всего надо совершенно успокоиться самим. Я и крепче вас, а у меня голова разболелась. Оставайтесь пить чай у меня, — радушно обратилась она к Прилежаевой. Вместе поволновались, вместе и успокаиваться будем, — улыбнулась старуха. Горячая вы голова. Я вас только вчера до сегодня вполне поняла. В этом вертепе на всех подозрительно смотришь. Мне уже успели и вас, как шпиона, отрекомендовать. Старуха начала хлопотать чаем и перебрасывалась с Катериной Александровной отдельными фразами. Впервые они беседовали как знакомые, а не как начальница с подчиненной. — Что это, Маман, у нас за субъект лежит в гостиной? — спросил у Анны Васильевны, появляясь в комнате и бросая фуражку, Александр Иванович. — Больная одна, — неохотно ответила мать. — Очень миленькое создание. — Ну, пожалуйста, отложите эти наблюдения, хоть сегодня, — сухо заметила мать. — Мне сегодня совсем не до них. — Мы сегодня, кажется, не в духе. Анна Васильевна обратилась к Прилежаевой. — Право, я завидую людям, которые могут жить, сложа руки, — заметила она. — Им все праздник. — Эта шпилька предназначена мне, — пояснил ироническим тоном Александр Иванович, обращаясь к Катерине Александровне, присутствие которой в комнате Анны Васильевны, кажется, немало изумило его. — Маман иногда умеет быть очень деликатной дамой. — Да, я иногда даже умею заставлять людей молчать, когда они сами не умеют краснеть за свои слова, — отозвалась Зорина уже совершенно резким тоном. «Тебя в полку слишком избаловали послушанием?» Желчно засмеялся Александр Иванович. Зорина тихо вздохнула и обратилась к Катерине Александровне. «Взгляните, что наша больная!» «Не желают делать вас свидетельницей семейной драмы!» Нагло засмеялся Александр Иванович. Катерина Александровна бросила на него какой-то странный взгляд, как на сумасшедшего, и вышла в гостиную. Ей впервые стало жаль Анну Васильевну. Наташа в гостиной лежала в полудремоте. Увидав Катерину Александровну, она сделала усилие, чтобы улыбнуться, и притянула к себе ее руку. Прилежаева присела около нее на диван и тихо провела рукою по ее волосам. Мне было... «Очень худо», — спросила Скворцова, как бы не помню, что с нею было. «Да, тебе дурно сделалось». «Катерина Александровна, это правда, что меня наказывать будут?» «Совсем боязливо и едва слышно», — спросила девушка. «Никто тебя не будет наказывать. А графиня? Ты знаешь, что она сумасшедшая». Скворцова пытливо смотрела на Катерину Александровну. Анна Васильевна?» — недоверчиво спросила она. «Анна Васильевна сама перенесла тебя сюда. Она прислала тебя спросить, не хочешь ли ты чаю или чего-нибудь?» «Добрая она», — как-то по-детски проговорила Скворцова. «Она только горячая, а я совсем гадкая, совсем гадкая. И зачем это он сделал?» Она закрыла лицо руками. «Я его не люблю». «Я ненавижу его!» — тихо прошептала она. «Полно, Наташа! Не думай ни о чем!» — ласково промолвила Катерина Александровна. «Тебе надо отдохнуть, поправиться. Не говори никому ничего!» «Я вам только! Вы как мать мне, родная моя!» — прошептала девушка и припала губами к руке Катерина Александровны. В эту минуту раздались в гостиной сердитые мужские шаги, и Александр Иванович, не обращая ни на кого внимания, в фуражке на голове прошел по комнате. Через несколько минут из спальни вышла Анна Васильевна. Ее глаза были красны от слез, но она старалась скрыть свое волнение и подошла к девушкам с ласковой улыбкой. Вся ее фигура в эту минуту как-то принизилась и выглядела, Далеко не так величественно, как обыкновенно. — Ну, что наша путешественница? — шутливо проговорила она, потрепав Наташу по щеке. — Лучше? — Благодарю вас. Теперь лучше. — Извините меня. Огорчила я вас, — отозвалась Скворцова. — Поправляйся, поправляйся. Сейчас пришлю тебе чаю. Это полезно. — Она.